Избегать инцидентов с Соединенными Штатами В то время как Япония по-прежнему упорно отказывалась помогать Гитлеру таскать каштаны из огня в России, поскольку у японцев жарились свои собственные каштаны, для Германии было особенно важно удержать Соединенные Штаты отступление в войну до разгрома Советского Союза, который, по убеждению фюрера, должен был произойти до наступления зимы. На немецком военно-морском флоте давно роптали по поводу решения Гитлера, запрещавшего флоту мешать американским поставкам в Англию и реагировать на возрастающую враждебность американских боевых кораблей по отношению к немецким подводным лодкам и надводным кораблям, действовавшим в Атлантике. Нацистские адмиралы, видевшие значительно дальше, чем способен был видеть их фюрер, мысли которого оказались прикованы к суше, почти с самого начала войны, считали неизбежным вступление в нее США и убеждали своего верховного главнокомандующего готовиться к этому. Сразу же после падения Франции в июне 1940 года адмирал Редер, поддержанный Герингом, принялся убеждать Гитлера захватить не только французскую Северную Африку, но и, что было более важно, острова в Атлантике, в том числе Исландию, Азорские и Канарские острова чтобы упредить их оккупацию Соединенными Штатами. Гитлер выразил заинтересованность в этом, но сначала он хотел вторгнуться в Англию и завоевать Россию. А потом он займется самонадеянными американцами, чье положение станет безнадежным. В совершенно секретном меморандуме майора фон Фалькенштайна, офицера Генерального штаба, раскрываются взгляды, которых придерживался по этому вопросу Гитлер Конце лета 1940 года. В настоящее время фюрер занят вопросом оккупации островов в Атлантике, имея в виду ведение войны против Америки в более позднее время. Соображения по этому вопросу излагаются ниже. Следовательно, вопрос заключался не в том, намеревается или не намеревается Гитлер начать войну против Соединенных Штатов, а в том, когда он решит ее начать. К следующей весне эта дата стала вырисовываться в главе фюрера более конкретно. 22 мая 1941 года адмирал Редер совещался с верховным главнокомандующим и с сожалением доложил, что военно-морской флот вынужден отказаться от мысли захватить Азорские острова. У него для этого просто недостаточно сил. Однако к этому времени Гитлер был настроен поддержать данный проект, как явствует из конфиденциальных записей Редера. Фюрер все еще поддерживает мысль осуществить захват Азорских островов для того, чтобы авиация дальнего действия могла действовать оттуда против США. Такая необходимость может возникнуть к осени, то есть после падения Советского Союза. Примечание. У немцев не было бомбардировщиков дальнего действия, способных долетать и тем более возвращаться до американского побережья Сазорских островов. И подобный расчет Гитлера является признаком деформации его мышления, поскольку он принимал желаемое за действительное. Тогда наступит очередь Соединенных Штатов. Это он совершенно четко дал понять адмиралу Редеру во время встречи с ним спустя два месяца, 25 июля когда наступление в России развивалось полным ходом. «После Восточной кампании», — записал Редер, «фюрер намеревается предпринять решительные действия против США. Но до тех пор, как подчеркивал Гитлер в беседе с шефом военно-морского флота, необходимо избежать объявления войны Соединенным Штатам, учитывая интересы армии, которые втянута в тяжелые бои». Редера такая позиция не удовлетворяла, в его дневниковых записях о встречах с Гитлером, с которыми можно ознакомиться в числе прочих захваченных документов, просматривается все усиливающееся нетерпение адмирала из-за тех ограничений, которые фюрер ввел для военно-морского флота. При каждой встрече с фюрером адмирал пытался переубедить его. В начале года, а именно 4 февраля, Редер передал Гитлеру меморандум, в котором военно-морской флот выражал серьезные опасения по поводу пользы американского нейтралитета для Германии. Фактически, адмиралы утверждали, что вступление Америки в войну могло даже оказаться выгодным для немецких военных усилий, если Япония при этом вступит в войну на стороне стран Тройственного пакта. Однако нацистского диктатора эти доводы не произвели должного впечатления. Рэдер был сильно разочарован. Битва за Атлантику в полном разгаре, а Германия ее не выигрывает. Американские поставки по ленд потоком шли в Англию. Служба сопровождения конвоя все больше затрудняла эффективные действия немецких подводных лодок. На все это Рэдер неоднократно указывал Гитлеру, но безрезультатно. 18 марта он опять был на докладе у фюрера, где сообщил, что американские боевые корабли эскортируют американские конвои, следующие в Англию, до самой Исландии. Он требовал полномочий на атаку таких кораблей без предупреждения. Он просил предпринять что-то, чтобы упредить захват американцами плацдарма во французской Северной Африке. Такая возможность, доказывал адмирал, является самой опасной. Гитлер выслушал его и заверил, что он обсудит эти вопросы с Министерством иностранных дел, что было одним из способов отделаться от гросс-адмирала. На протяжении всей весны и начал лета Гитлер откладывал решение вопросов, выдвигаемых военно-морским командованием. 20 апреля он отказался выслушать просьбу Редера о ведении войны против торговых кораблей США, согласно морскому призовому праву. Первое столкновение между американскими и немецкими боевыми кораблями было зарегистрировано 10 апреля, когда американский эсминец Ниблок сбросил глубинные бомбы на немецкую подводную лодку, по некоторым признакам готовившуюся к атаке. 22 мая Редер снова побывал в Бергхофе и вручил длинный меморандум, в котором предлагались контрмеры в ответ на недружественные акты президента Рузвельта, но и на этот раз Верховный главнокомандующий остался непреклонен. Фюрер, писал Редер, считает, что президент Соединенных Штатов еще не пришел к определенному решению. Ни при каких обстоятельствах фюрер не хочет спровоцировать инциденты, которые послужили бы поводом для вступления Соединенных Штатов в войну. Основания избегать таких инцидентов становились еще более серьезными с началом кампании против России. И 21 июня, за день до наступления, Гитлер подчеркнул это во время разговора с Редером. Гросс-адмирал нарисовал фюреру красочную картину, как подводная лодка Ю-253, обнаружив в объявленной Германии зоне блокады в Северной Атлантике американский линкор Техас и сопровождавший его эсминец, преследовала их и пыталась атаковать, и добавил, что когда речь идет о Соединенных Штатах, твердые меры всегда более действенны, чем явные уступки. Фюрер согласился с ним в принципе, но способ действий отверг еще раз сделал внушение командованию военно-морского флота. Фюрер подробно поясняет, что до тех пор, пока проводится операция «Барбаросса», он хочет избежать каких бы то ни было инцидентов с Соединенными Штатами. Через несколько недель обстановка прояснится, и можно ожидать благоприятного воздействия на США и Японию. Америка будет менее склонна вступить в войну ввиду усилившейся угрозы со стороны Японии. Поэтому, если возможно, в следующей неделе все атаки на боевые корабли в зоне блокады следует прекратить. Когда Рейдер начал было доказывать, что ночью трудно отличить вражеские боевые корабли от нейтрального, Гитлер оборвал его, распорядившись отдать новый приказ избегать инцидентов с Соединенными Штатами. В результате этого гросс-адмирал той же ночью направил всем боевым кораблям приказ, отменяющий нападение на любые боевые корабли внутри или вне зоны блокады, если не будет со всей определенностью установлено, что обнаруженный корабль является английским. Аналогичный приказ был отдан и Люфтваффе. 9 июля президент Рузвельт объявил, что американские войска берут на себя оккупацию Исландии взамен англичан. Берлин отреагировал на это бурно и немедленно. Рибентроп телеграфировал в Токио. Вторжение американских войск в поддержку Англии на территорию, которая была официально объявлена нами районом боевых действий, само по себе является агрессией против Германии и Европы. Редер поспешил Вольф шансы, откуда фюрер руководил своими армиями в России. Он хотел получить конкретный ответ относительно того, рассматривать оккупацию Исландии с Соединенными Штатами как вступление в войну или как провокационный акт, который следует игнорировать. Что касается командования немецкого военно-морского флота, то оно рассматривало высадку американцев в Исландии как акт войны, и в своем меморандуме на двух страницах напоминала фюреру о всех актах агрессии против Германии, совершенных правительством Рузвельта. Более того, военно-морской флот потребовал предоставить ему право топить американские грузовые суда в конвоях и атаковать американские боевые корабли, если обстановка этого потребует. Гитлер отказался удовлетворить требования флота. Фюрер объяснил, говорится в докладной редера о совещании у Гитлера, что он больше всего стремится отодвинуть на месяц-другой вступление Соединенных Штатов в войну. С одной стороны, восточная кампания должна продолжаться при активном участии всех военно-воздушных сил, которые он не хочет отвлекать даже частично. С другой стороны, победоносная кампания на Восточном фронте будет иметь огромное влияние на всю обстановку и, вероятно, на позицию Соединенных Штатов. Поэтому в настоящее время он не намерен носить изменения в ранее данные указания и хочет быть уверен, что не будет допущено инцидентов. Ввиду складывавшихся обстоятельств Гитлер вел себя с непривычной для него сдержанностью. Однако по общему признанию молодым офицерам, командирам подводных лодок, действовавшим в бурных водах Северной Атлантики и постоянно чувствовавшим на себе изматывающую, все более эффективную английскую противолодочную борьбу, в которой иногда участвовали американские боевые корабли, стало все труднее себя сдерживать. В июле Гитлер заявил Редеру, что не станет привлекать к ответу командира подводной лодки, если он потопит американское судно по ошибке. 9 ноября в своем традиционном ежегодном обращении к нацистской старой гвардии в небезызвестной Мюнхенской пивной он ответил Рузвельту. Президент Рузвельт приказал своим кораблям немедленно открывать огонь по немецким кораблям, как только они их заметят. Я отдал приказ немецким кораблям не открывать огня, когда они заметят американские корабли, но обороняться, если они подвергнутся нападению. «Я отдам под суд военного трибунала любого немецкого офицера, если он не станет защищаться». 13 ноября он издал новую директиву, в которой немецким кораблям и подводным лодкам предписывалось по возможности избегать столкновения с американскими боевыми кораблями, но в то же время защищаться от вражеских атак. Они, конечно, это уже делали. В ночь на 17 октября американский эсминец «Керни» оказывая помощь конвою, подвергшемуся нападению немецких подводных лодок, забросал одну из них глубинными бомбами. Подводная лодка ответила торпедной атакой. В результате были убиты 11 членов экипажа. Это были первые американские потери в необъявленной войне против Германии. Вскоре последовали и другие. 31 октября был торпедирован и затонул сопровождавший конвой американский эсминец Рубин Джеймс. При этом погибло 100 человек из 145 членов экипажа и все 7 офицеров. Таким образом, война началась задолго до ее формального объявления.